Глава 11 Неожиданная встреча. Хорошенькие порочные женщины просто так не пропадают. А если и пропадают, то, по крайней мере, не сразу. Какое-то время им даже везет, что неудивительно, если принять во внимание всемогущество порока. Когда с ювелиром Шталем ничего не вышло, Вершинин с Эмилией снова стали думать, чтобы такое предпринять, чтобы за короткое время сделаться богатыми и счастливыми. Ну, если не богатыми, то хотя бы с достатком, на который можно жить не пару-тройку недель, а хотя бы с полгода год. Конечно, у Рудольфа Залмановича было несколько идей спекулятивного и мошеннического свойства. но для их осуществления требовался хотя бы самый малый начальный капитал, а у парочки, собиравшейся стать преступной, вообще не было денег. «И что нам теперь делать?» После полуторачасового сидения друг против друга, ни к чему не приведшего, спросила Эмилия без всякой надежды. «Может, настало время посетить салон капитан Шамарель?» В последний раз, когда мы у нее были, князь Асатиани только за одно свидание со мной обещался подарить мне шубку стоимостью в 85 рублей и старинную изумрудную диадему супруги князя Асада из рода Асатиани, погибшего в Шерванской войне с турками и иранцами в 16 веке. А скотопромышленник Ширяй Бобровский... «Готов был выложить за ночь со мной полтора-ста рублей серебром?» «Нет», – жестко отрезал Вершинин, набычившись и поиграв с жволками на скулах. «Надо придумать что-то другое». «Что?» – не без язвочки в голосе спросила Эмилия. Рудольф Залманович посмотрел на нее и ничего не ответил. «В этот день так ничего и не было придумано». На следующий день посланная к бокалейщику Эмилия нос к носу столкнулась с судебным приставом Щелкуновым. «Весьма рад вас видеть», — поздоровался с Эмилией Бланк судебный пристав. «Что вы здесь делаете, в этом районе города?» «Я... заходила в гости к подруге», — не моргнув глазом, соврала Эмилия. «А вы...» «А я по делу», — ответил Владислав Сергеевич, не собираясь вдаваться в подробности. «Как поживает Рудольф Залманович?» «Не знаю». личка Эмили Бланк сделалось печальным. «Мы ведь с ним расстались?» «Хм...» Только и нашелся, что ответить Щелкунов. Повисла неловкая пауза. Эмилия ждала, что мужчина начнет что-то предпринимать, захочет произвести впечатление, станет куда-то приглашать. Она ведь помнила, какими глазами судебный пристав смотрел на нее, когда приходил в их квартиру на Ильинке и не застал Вершинина дома. Почему он сейчас молчит и не проявляет инициативы? Чтобы их знакомство получило приятное для обоих продолжение. «Ну, я пойду», — весьма неуверенно произнесла Эмилия тонном нищенке, просящей на паперти милостыню. Она рассчитывала, что теперь-то судебный пристав как-то среагирует на ее покорный тон. Понял, что от нее можно не только просить, но и требовать. после чего предпримет некоторые решительные шаги и предложит пойти в кондитерскую откушать горячего шоколаду или позовет на ужин в ресторан с прицелом на то, с тем, чтобы потом их встреча переросла в ночное рандеву и утреннее пробуждение, констатирующие факт, что между ними произошло то, что разом сближает мужчину и женщину, дает основания обращаться к друг к другу на «ты», На худой конец он мог бы назначить встречу на ближайший выходной. Однако Владислав Сергеевич молчал. Возможно, он не был готов к продолжению знакомства или ему недоставало решимости. Так или иначе, судебный пристав Щелкунов мягко улыбнулся и произнес. «Конечно, конечно». Эмилия покорно кивнула и пошла в сторону бакалейной лавки. Уже открывая дверь лавки, она оглянулась. Судебный пристав стоял и смотрел ей вслед. На его лице читалось сожаление. Очевидно, в эту минуту он корил себя за то, что позволил девушке уйти, хотя у него имелись все основания завязать с ней романтические отношения, которые в скором времени могли перерасти в свидания, приносящие приятные минуты. И вот теперь она ушла. Владислав Сергеевич еще постоял, покуда за Эмилией Бланк не закрылась дверь лавки, после чего вздохнул и пошел по своим служебным надобностям.